Эпилог Диана Месяц спустя Я уткнулась лицом в поношенный свитер Ликона с крупной вязью и опустилась на кровать. Из груди вырывались рыдания. Он всё ещё пахем, кожей и специями. Я знала, что потребуется время, прежде чем боль утихнет. Но до тех пор я была бы благодарна хоть за день передышки. Один день без ощущения, будто грудь разрывают надвое. О, отец, как я должна вести наш народ, когда все, о чем я могу думать, как сильно я скучаю по тебе! Первые несколько дней я справлялась. Перед глазами мелькало то, чем я занималась все это время находясь в отчужденном состоянии. Планирование похоронной службы, решение дипломатических вопросов и попытки не допустить полного срыва, который мог поколебать уверенность моих людей. Но когда в крепости становилось темно и тихо, я совершенно расклеивалась. Как и этим вечером. Почему я не предвидела этого? «Почему не позаботилась о том, чтобы присутствующие были безоружны, просто в качестве меры предосторожности?» «Потому что ты хороший лидер и доверяешь своим людям так же, как они доверяют тебе», услужливо подсказал тихий голос в моей голове. Этот голос был очень похож на голос ликана «И посмотри, чего мне это стоило!» прошептала я с кривым смешком. Но время ни для кого не останавливалось. Даже для такого великого человека, как мой отец. Король волков, у которого не было передо мной никаких обязательств, за исключением того, что он дал обещание своей возлюбленной заботиться обо мне. И он дал мне гораздо больше, чем просто заботу. Он мог бы передать меня другому клану, наблюдать за моим взрослением со стороны и гарантировать мою безопасность. Вместо этого он принял меня в свой дом. Во всех смыслах сделал меня частью своей семьи. Научил меня править твердо и справедливо. Научил любить и быть любимой. И теперь его не стало. Он умер, спасая меня. «Продолжай в том же духе, Диана», — пробормотала я и дернулась, чтобы отбросить свитер в сторону, но вместо этого натянула его через голову. Эта комната не опустеет сама по себе. Работа над ней заняла некоторое время, но я, вероятно, могла бы отложить ее еще на несколько недель. Вот только... Все напоминания здесь были постоянной приманкой, и, не будь я осторожно, могла в итоге сойти с ума в этой спальне, просматривая его старые фотографии и перебирая виниловые пластинки, которые он проигрывал для меня в детстве. Снаружи пронесся порыв ветра, и крупный град застучал по окнам. Время там не сбавляло хода. Погода продолжала ухудшаться и с каждым днем становилась все более неустойчивой. Если не найдем другие ключи, то очень скоро мы достигнем точки невозврата. Я уже потеряла Ликана, а герцогиня, храни ее боги, стала лишь призраком самой себя. Она осталась, когда остальные разошлись по домам. Сказала, что это только до тех пор, пока она не убедится, что со мной все в порядке, но я боялась, что причина крылась в другом. Она почти не ела, почти не разговаривала и проводила больше времени в библиотеке с книгами, чем с людьми. Я словно обоих их потеряла. И не была готова пожертвовать чем-то большим. С обновленным чувством цели я подошла к его столу и провела пальцами по гладкой поверхности. Следующие три часа я убиралась. Разбирала фотографии в рамках, собирала некоторые в коробки, другие откладывала в сторону для себя или Эванжелины. Складывала одежду и опустошала ящики. Лишь дойдя до альбомов, Я резко остановилась. Может, еще разок в память о былых временах. Будучи оборотнем, Ликон любил музыку нашей культуры. Но и к музыке мира людей он питал не меньшую любовь. Особенно к стилю Довоп 1950-х годов. Его любимое — герцог Эрлский. И лишь недавно я поняла, что в тексте песни, наверное, и было дело. Я вытащила виниловый диск из обложки и вставила его в проигрыватель. Затем включила его и опустила иглу. В ту секунду, как заиграла музыка, из моих глаз полились слезы, И я заплакала так, как еще никогда не плакала. Сильные, мучительные родания шли из самой души и вызывали боль в груди. «И когда я обниму тебя, ты станешь моей герцогиней, герцогиней Эрлской». «Чёрт, пап!» — пробормотала я, вытирая слезы и сопли, а затем снова беря обложку в руки. Пора выключить музыку и отправить слуг заканчивать эту ужасную работу. Но когда я потянулась, чтобы вернуть пластинку на место, на пол упал листок бумаги. Я наклонилась, и сердце бешено заколотилось, когда я дрожащей рукой подняла бумагу. Петляющий почерк отца покрывал лист. Я с трудом сглотнула. И начала читать. «Если ты нашла это, Диана, значит, меня больше нет. Вероятно, я стал слишком стар и медлителен, чтобы поспевать за щенками в бою. Такова жизнь. Что тебе нужно знать, так это то, что ты была моей самой большой радостью. Не представляю, насколько пустой была бы моя жизнь без тебя». И если это все, что когда-либо даст мне моя Евангелина, этого достаточно. Я так горжусь тобой и всем, чего ты добилась. Ты уже лучший лидер, чем я когда-либо был. Впрочем, хватит об этом. Теперь самое сложное. Мне неприятно обременять тебя еще больше, дочь моя. Но, боюсь, ничего не поделаешь». Я искал то, что могло бы помочь нам восстановить разрушенное. То, что оракул сказала мне по секрету, может спасти всех вас. Много лет назад, когда я еще был королем, а ты была доверчивее, в нашу крепость пришел мужчина. Очаровательный, красноречивый и красивый. Этот человек покинул нашу территорию с драгоценностью, которую не имел права брать. Нужно вернуть ее дочь. Только тогда мы сможем найти другие ключи. Лишь тогда мы сможем восстановить завесу. Я уставилась на слова, расплывающиеся перед глазами, и на меня вмиг нахлынуло воспоминание. Я хорошо помнила того льстивого змея. Он ушел не только с Рубином. Он забрал частичку моего сердца. Я скомкала бумагу в руке. Чувство стальной решимости охватило меня, смягчая горе своей тенью. Теперь у меня была цель. И целью было найти Маверика Уайлдера, этого бесхребетного вороватого кретина, и вернуть то, что он у меня отнял. «Это и еще кое-что».